Деликатес. Вещь, как говорится, вполне демократическая, хорошо утоляет жажду и, так сказать, извиняюсь, взбадривает человеческие почки. В наших краях арбузы почему-то тоже не растут. Поэтому иногда их привозят. Осенью и Астрахани. И вот однажды, в самом начале осени, в нашей местной газете появилось гордое сообщение о том, что отгружено в вагоны и движется именно в нашу сторону целая партия астраханских арбузов. Встречайте. Вскоре на улицах и площадях появились зеленые загоны, в которых уже дежурили первые бабульки. И вот прошла неделя, вторая, третья, арбузов чего-то не было. Ну, вы знаете, смельчаки прямо... А некоторые, даже вслух, они говорили... Они говорили... о воротстве. О воротстве на Саратовском участке Астраханской железной дороги. Ну, вот а, так сказать, беременные женщины и интеллигенция, они как-то склонялись к мнению, что не все так безнадежно. Просто говорили они, надо обожнять. А может быть, арбузы к нам из астрыха не своим ходом. И вот однажды уже поздно, поздно вечером, глубокой осенью нашу окрестную тишину нарушили какие-то громкие крики, какая-то дикая беготня. Ну, знаете, землетрясений в наших краях не бывает. Вот, испанских карнавалов, слава богу, тоже. Ну, разве что изредка кого побьют. Но по причине отсутствия социальных корней хулиганства Никто в таких случаях на улицу не выбегает. Вот, сколько ни кричи. Поэтому, так сказать, как-то все свидетельствовало о пожаре, знаете. Как-то все свидетельствовало о пожаре, пока улица не пронзила какой-то оглушительный вопль. дуська, буди детей. Бежи на угол, арбузы дают. Действительно, вы знаете, как-то смешно, смешно и глупо, когда с людьми в мирное время... Случается такая истерика, уж без чего, без чего. А без арбуза еще никто не умирал. Никто не умирал. И сознательный, так сказать, интеллигентный человек, он может. Он может побороть в себе и это желание, понимаете? Поэтому я сажусь обратно к телевизору, я сижу минуту, вторую, третью, и чувствую, что со мной творится что-то неладное. То ли я селедки переел, вы знаете. Вот, у нас ее позапрошлой зимой давали. Но... то ли на меня так подействовал внешнеполитический обозреватель Мнацаканов. Но случилось со мной какое-то помутнение. Я голубого экрана, считай, не вижу я смысла мировых событий не ощущаю я только трагически понимаю что если я не съем сегодня на ночь кусок арбуза все я больше Цаканова не услышу и я рву на угол, занимаю очередь только после этого я вдруг замечаю что прибыл, так сказать, не совсем до конца то есть в трусах, конечно вот, и босой ну, вот, собственно, и все трусах обоссают. С одной стороны, неловко, как-то вообще, что? неинтеллигентно. Главное, ногам в лужу холодного, понимаете? Того, гляди, заморозки вдавят. Но с другой стороны, обстановка в очереди уже такая, что если пойти одеться, потом ни за что не признают, понимаете? Даже если поклянешься и обратно до трусов разденешься. Нет, и все. Поэтому я стою. А что делать? Стою. Многие тоже, так сказать. Не в суках. К тому же темень. Светится только луна в небе. И золотые зубы у продавца во рту. Ну, народ, как всегда, строит разные догадки, мол, что это за моду взяли торговать ночью, когда ни шиша не видно, и особенно легко обсчитывать, и вообще что творить. Что люди все вокруг, мол, понятные и одинаковые, и только вот наша торговая сеть. Это какая-то исключительная нация, состоящая буквально из одних террористов. Когда какой-то волосатый мужчина в пижаме, он начинает философствовать, он начинает говорить, что ничего подобного. Их ведь к нам не с уругвая на парашютах забрасывают. А это самое, что не на есть наши братья и сёстры. Он выдвигает ужасную гипотезу, будто мы в этом сами виноваты, потому что мы не имеем чувства человеческого достоинства, что крайне на руку всяким авантюристам и негодяям. Все страшно обижаются, начинает кричать философу, что... Он здесь не стоял. Обзывают его уругвайцем, пытаются хватать за грудные волосы и вытолкать наружу. Но этот философ, оказывается, умнее, чем сперва подумали. Он легает кой-коволокем, при этом он несколько раз громко, и что самое главное, понятно чем сразу снимает с себя подозрение. И даже завоевывает симпатию. А очередь тем временем приближается к загону, где вовсю шурует передний, выбирает, так сказать, нужный экземпляр. Все буквально, все затихают, готовясь к такому, ну, ну я бы даже сказал, роковому моменту. Все буквально затихают, кроме одной непримиримой женщины. Я уж не знаю, почему. Наверное, потому что она позабыла. Я просто другого объяснения не вижу. Наверное, позабыть, что из верхнего и нижнего платья. На ней имеется лишь одна... В общем, имеется и все. Чего там? Я могу объяснить, пожалуйста. Из верхнего и нижнего платья на ней имеется лишь одна ажурная. И, видимо, позабыв, что это... даже в спокойном состоянии, не всегда прикрывает ей коленки. Эта женщина, негодуя на поведении передних очереди, то и дело резко вздымает руки вверх. Чем извиняюсь, Сильно радует задник. <смех> среди которых встречаются и дети. Но их здорового смеха она не слышит, потому что она его заглушает своим воплем. «Не корову покупаете, за который взялся тот и бери!» «Ты гляди, гляди, чего он делает! Он все арбузы перелапал селекционер поганый!» «Он еще арбуз к своему грязному уху прикладывает!» А ну, на весы ложи, мы что, здесь до утра будем стоять? Орёт эта русалка. Самое, самое интересное, вы знаете, что отчасть, отчасти, конечно, вот насчёт коровы, я с ней был согласен. Действительно, голодных и нищих нет. И не на всю жизнь арбуз выбираешь. Поэтому это правильно. Ну что, это правильно, вот за который взялся, вот тот и бери. Очередь ещё продвинулся, загон уже рядом. Мне один давно приглянулся, и я его цапаю. На животе держу. И вот, значит, держу, и на животе свой арбузик. И вдруг слышу, как сзади какая-то тетка шепчет своему дядьке. Вася, ты такой, как у этого кривоногого. Не бери Такие, говорит, всегда неспелые. Видишь, он на него абсолютно без попочки. А ты, говорит, еще с попочкой. Я кидаю тут же своего беспопого обратно. Хожу в загон, хватаюсь с попочкой. А тетка опять своего наускивает. Видишь, говорит, Вася, этот рахит. Опять взял арбуза-мужчину. А ты, говорит, ищи тетку. Арбузику. Они всегда более сладкие, у них обычно из пупочки. Ну, думаю, договаривайся, стерва. У них обычно из попочки еще хвостик тачек. Я кидаю своего бесхвостого обратно, вхожу на четвереньках в загон, где уже ползает человек 20, и начинаю в полной темноте. искать осып женского пола, да чтобы обязательно с попочкой. И еще, чтобы с хвостиком. А тут как раз та тетка в комбинации. Она в клетку запрыгнула, на верхней арбузе легла, везде. И наподобие крота к нижним ход пробивается. Я чувствую, что надо вылезать, пока руки не отдавили. Я вылезаю наружу, ополаскиваю в луже ноги и приближаюсь к весам, где творится просто уже форменное безобразие. Этот молодой продавец швыряет государственные арбузы на государственные весы и, пользуясь нулевой видимостью, он выкрикивает цены, исходя исключительно из своих материальных потребностей. Ну, кто-то пытается робко возмущаться, кто-то даже набирается духу спросить, а вообще, чем килограмм? <рис> Продавец обижается, отнимает у любопытного арбуз, пуляет его в клетку и бойко торгует дальше. И тут отходит моя очередь. Продавец на меня глядит, решает эту процедуру упростить, поэтому мой арбуз он даже на весы не кладет. Он говорит сразу 4,60. Во мне, во мне просыпается собственное достоинство. И просто, знаете, жгучая жажда справедливости. Я говорю, пожалуйста, повторите. Я что-то ночью плохо слышу. Тогда орет он мне в ухо 5.20. И считаю до трех, или ты берешь, или я тебя летучую крысу сдам в милицию за появление в общественном месте в мятых трусах. И вы знаете, я с отчаянием вспоминаю про свой внешний вид. И сзади слышу знакомый ропот гражданин, не морочьте продавцу голову, он и так устал. Поэтому я уже на счете два ухожу домой. И я слышу, как под моими пятками хрустит первый ледок. И ощущаю внутри пустоту. Пустоту и стыд за свое дикое. И даже невесть, откуда взявшееся желание... Поесть арбуз. Ну что, говорит, я человек не сильный, я не герой, и в подобных случаях мне всегда легче уйти. Остаться одному, даже попытаться себя убедить в том, что тыква с хвостиком, который при свете вдруг оказался мой, тоже хорошо. Но ведь, к счастью, к счастью есть и другие. Это сильные, цельные люди. Они пишут, пишут, куда следует об этой варфоломеевской ночи. О хамстве, о вымогательстве, о потерянном в загоне белье. Они требуют наказать виновных и защитить их от беззакония, с которым они столкнулись при покупке астраханских арбузов. И вот вы знаете, я через некоторое время иду по улице, я вижу совершенно другую картину. На том же самом месте, но уже при ярком солнечном свете продают арбузы. Ну, а продавец прежний, да? Только после той ночи золотых зубов у него стало больше. Но выглядит он уже гуманнее, он не рычит. Он даже поправляет отвалившийся ценник, на котором черным по белому написано «один килограмм 30 копеек». Рядом с продавцом стоит большой симпатичный милиционер, который зорко следит, чтобы продавец не обижал покупателя, а покупатели не лезли бы в загон с ногами и головой. А вот между милиционером и продавцом на стене висит огромное еще издали заметное объявление. Внимание населения! Решением горы с толкома торговли арбузами производится с вырез. С вырез. Вырез осуществляется по первому требованию покупателя. Вы знаете, при виде таких явных... <кười> <кười> явных перемен к лучшему, сердце мое наполняется радостью. Я решаюсь купить себе настоящий полноценный красный сахарный арбуз. Очередь скучает. Вы представляете, очередь. Но, но все равно сходится на мысли, что по-новому, ну, с вырезом и мельционером, лучшим. Не надо часами слушать, трещит арбуз или Нет. Гадать, мужик он или баба. Искать, где у него задница, где хвостик. Понимаете, мы, мы почти не нервничаем, мы почти спокойно и гордо движемся вдоль загона. Берем, что попало, и при этом приближаемся неумолимо к весам. Но самое главное, что при этом мы с любовью и надеждой глядим на милиционера. На милиционера, чьи погоны высокий рост и, главное, пистолет на боку гарантируют осуществление нашего суверенного права на вырез. После той селедки меня все еще мучает жажда. Я предвкушаю, как приеду домой, отрезав громадный кусман, и как мальчишка нырну с головой в эту сочную, в эту сладкую мякоть. Когда передо мной остается только продавец, вдруг мельционер смотрит на часы, разворачивается, уходит, уходит. Как только он скрывается за углом продавец конец измученной собственной вежливостью. Он делает ножом всякие движения, очень напоминающие танцы южных народов. Иезуитским голоском спрашивает, кто следующий. И вот таким вот жестом приглашает на лобное место меня. Слушай, я говорю себе, делай этот последний шаг. Если ты так боишься этого сытого собляка, этих дурацких криков за спиной, чего ж ты тогда не боишься? Ну, давай, Господи, что же в тебе осталось, кроме этого гадкого чувства страха и постоянной готовности быть униженным? Ну, давай же, попробуй, ты не веришь. Ты что, не веришь, в... ну, пусть крохотное, но черным по белому написанное право на этот несчастный вырез? Ну, давай же. Но в это время я уже кладу своего зеленого выродка на весы, И вдруг вижу, как в нашу сторону движется дорогой, родимый милиционер. И вы знаете, я снова обретаю решимость и смелость и говорю продавцу, сделайте мне вы. И он спрашивает, на каком месте. <режит> и вот тут от всех этих чувств, перемен и переживаний со мной опять происходит помутнение. Я выхватываю карательный нож, я яростно оперирую свой арбуз, оказывается белым. Я охватываю второй, режу, он еще белее. Я бегу за третьим, я уже дергаюсь за четвертым. И в этот момент я четко вижу, что милиционер, который идет сюда. Это не наш. Наш был повыше, глаза у нашего были голубые, у этого какого-то лысого цвета глаза. И он проходит вообще мимо нашего объекта. И тогда я начинаю потихоньку убегать в сторону своего дома. Но продавец говорит, нет, минуточку. Я трагически понимаю, что он это говорит мне. Он, он взвешивает мой арбузы. Забирает у меня последнюю оставшуюся до получки десятку. Я еще при этом говорю, спасибо, сдать не надо. И я опять начинаю бегать в сторону своего дома. Он говорит, нет, еще минуточку. Он выходит из-за прилавка. Вот аплодисменты прохожих. Он грузит на меня четыре мокрых, холодных, грязных арбуза. Разворачивает меня с этой пирамиды в нужную сторону. И на прощание говорит, чтобы у тебя сегодня же ночью мочевой пузырь лопнул. И тогда я снова вспоминаю... про свое суверенное право сказать ему в лицо всё, что я о нём думаю, я разворачиваюсь, я вытягиваю голову так, чтобы было видно из-за верхнего арбуза и начинаю кричать слова, которые я так часто читал на наших заборах. Ах, умать! Ах, умать! И вот я кричу эти слова и вдруг рядом вижу Голубоглазого. Он стоит и ждёт окончания. Мои пламенные речи. Калиционер начинает меня вести в отделение. И вот только тут за меня заступаются добрые люди, которых в очереди оказывается так много. Они говорят обо мне всякие хорошие защитные слова. Спустите его, товарищ сержант. Он по всем признакам. Тяжело психически. Он даже материться грамотно не умеет. Слышите, ударение не там ставится. У него, видно, было тяжелое детство, раз он так на обыкновенные арбузы набрасывает. Милиционер на меня глядит, решает, что люди правы. Поправляет на мне верхний арбуз. Стряхивает с меня белые семечки, разворачивает и отпускает. И вот, знаете, весь сок, ух, как канатоходец. Исполняющий смертельный трюк с арбузами. Я иду домой почти счастливый. Все так удачно кончилось.